Праве ли опекун, попечитель, совершать сделки с подопечным? Опекун, попечитель, не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи подопечному имущества в дар и в безмозвездное пользование. Такие же ограничения существуют и для супругов и близких родственников опекуна, попечителя. Пункт третий. статьи 37 ГК Российской Федерации. К близким родственникам в данном случае относятся: дети, родители, усыновители, усыновлённые, родные братья и сёстры. Опекун, попечитель не вправе также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна, попечителя или близкими родственниками опекуна, попечителя. Часть 3 статьи 37 ГК Российской Федерации. Как опекун, попечитель распоряжается доходами подопечного? Если малолетний ребёнок, то есть ребёнок в возрасте до 14 лет, имеет право на получение какого-либо дохода, Например, при сдаче в наём своей жилплощади или выплате дивидендов по акциям, то эти доходы должны расходоваться опекуном попечителем исключительно в интересах ребёнка и с его предварительного согласия. Часть 1 статьи 37 ГК Российской Федерации. На это требуется также согласие органов опеки и попечительства. Если же подобные доходы получает подросток от 14 до 18 лет, то он вправе распоряжаться своими доходами самостоятельно без согласия попечителя. Статья 28 ГК Российской Федерации. Без предварительного согласия органов опеки и попечительства опекун, попечитель вправе производить необходимые для содержания подопечного расходы. за счёт сум, причитающихся попечителю в качестве его дохода. Часть 1 статьи 37 ГК Российской Федерации. На какие сделки, совершаемые опекунами попечителями от имени несовершеннолетних, требуется согласие органов опеки и попечительства? Опекун не вправе без предварительного согласия органов опеки и попечительства совершать а попечитель давать согласие на совершение от имени несовершеннолетних подопечных следующих сделок по отчуждению имущества ребёнка купля-продажа дарение обмен сдача его имущества квартиры жилого дома И прочего движимого и недвижимого имущества в наём, сдачей имущества в безвозмездное пользование или сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, например, отказ от доли в наследстве в пользу какого-то другого лица, разделу имущества подопечного или выделению из него долей, например, при разделе жилищной площади между родственниками. совместность с ребёнком, владеющими данным жилым помещением, любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. Часть вторая статьи 37 ГК Российской Федерации. Обязан ли опекун, попечитель проживать совместно со своим подопечным? Опекуны, попечители обязаны проживать совместно с несовершеннолетними подопечными. Часть вторая статьи 36 КоА РФ. Если несовершеннолетние имеют собственную жилплощадь, находящуюся в их собственности, квартиру или жилой дом, опекун, попечитель должен проживать там вместе с ним. Он имеет право вселить ребёнка и на свою жилплощадь Раздельное проживание попечителя с подопечным, которому исполнилось 16 лет, допускается только с согласия органов опеки и попечительства, и лишь в тех случаях, когда это не скажется неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. Часть 2 статьи 36 ГК Российской Федерации. Приобретает ли опекун, попечитель вселившиеся к ребенку, право на это жилое помещение, граждане, вселившиеся в качестве опекунов или попечителей в жилое помещение, нанимателем или собственником которого является ребенок, самостоятельного права на это помещение не приобретают. Исключение составляют случаи признания их членами семьи нанимателя или предоставление ему указанных помещений в установленном порядке. Сохраняется ли жилое помещение за опекуном, попечителем, если ребёнок и его опекун, попечитель проживают в разных населённых пунктах и принято решение о проживании опекуна, попечителя на жилплощади подопечного, то за опекуном, попечителем Сохраняется жилое помещение на весь срок выполнения им своих опекунских, попечительских обязанностей. Как осуществляется доверительное управление имуществом несовершеннолетнего подопечного? Если у ребёнка находится в собственности недвижимое имущество, квартира, жилой дом или ценное движимое имущество, автомобиль, ценные бумаги, которым необходимо управлять и постоянно поддерживать в надлежащем состоянии, орган опеки и попечительства может принять решение о заключении договора о доверительном управлении этим имуществом. Часть 1 статьи 38 ГК Российской Федерации. В этом случае орган опеки и попечительства определяет по своему усмотрению управляющего этим имуществом и заключает с ним договор доверительного управления имуществом. По договору доверительного управления имуществом одна сторона, так называемый учредитель управления, в данном случае орган опеки и попечительства, передаёт другой стороне доверительному управляющему на определённый срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом. в интересах учредителя управления или указанного им лица. Выгода приобретателя. Статья 1012 ГК Российской Федерации. Управляющий будет осуществлять все действия, необходимые для поддержания имущества ребёнка в нормальном состоянии, будет нести расходы по его содержанию. осуществляя доверительное управление имуществом, управляющий вправе совершать любые юридические и фактические действия в интересах собственника, в то же время, так же как и опекун, попечитель, управляющий не вправе определять судьбу имущества ребенка, переданного ему в доверительное управление, без согласия органов опеки и попечительства, и совершать сделки, влекущие уменьшение этого имущества. Статья 37 ГК Российской Федерации. Кто может быть назначен доверительным управляющим имущества подопечного? Доверительным управляющим может быть любое дееспособное физическое лицо. Индивидуальный предприниматель или гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, коммерческие или некоммерческие организации за исключением учреждений, не могут быть назначены доверительными управляющими государственные органы или органы местного самоуправления. Статья 1015 ГК Российской Федерации. Какие полномочия есть у опекуна? попечителя в отношении имущества, переданного в доверительное управление. Если имущество ребёнка передано в доверительное управление, то все полномочия по распоряжению этим имуществом принадлежат доверительному управляющему. Опекуны, попечители сохраняют свои полномочия только в отношении того имущества, которое не было передано в доверительное управление. Часть 1 статьи 38 ГК Российской Федерации. В каких случаях прекращается договор доверительного управления имуществом подопечного? Договор доверительного управления имуществом подопечного прекращается вследствие: прекращения опеки, попечительства над ребёнком. Часть 2 статьи 38 ГК Российской Федерации. Смерти ребёнка, которому принадлежит имущество, смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, отказа доверительного управляющего или учредителя управления, то есть органа опеки и попечительства, от доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом. Статья 1024 ГК Российской Федерации. Имеет ли ребёнок, имущество которого передано в доверительное управление, право на получение доходов с этого имущества? В данном случае выгода приобретателем является как раз ребёнок, то есть он имеет право на получение доходов от своего имущества, которое передано в доверительное управление. Статья 1012 ГК Российской Федерации. Однако из этих доходов будет удержано вознаграждение доверительному управляющему, на которого он имеет право по закону. Статья 1023 ГК Российской Федерации. Размер этого вознаграждения определяется органом опеки и попечительства. Какова ответственность опекунов за вред, причинённый их малолетними подопечными за вред, причиненный малолетними, то есть детьми в возрасте до 14 лет, несут ответственность родители или лица их заменяющие. К последним относятся и опекуны ребёнка, на опекунов, в том числе и на образовательные и воспитательные учреждения, может быть возложена ответственность за действия малолетнего лица. Независимо от степени их участия в осуществлении прав и исполнении обязанностей по воспитанию, образованию, надзору за ребёнком. Учреждение несёт ответственность не только когда оно является опекуном в силу закона, но и когда оно временно в период пребывания в нём ребёнка осуществляет надзор за ним. На орган опеки и попечительства Имущественная ответственность может быть возложена только в случае, если действия, повлекшие причинение вреда либо убытков, совершены ребёнком в тот период, когда орган опеки и попечительства до устройства его на воспитание выполнял обязанности опекуна. Какова ответственность попечителей за вред, причинённый несовершеннолетними? В отличие от малолетних, которые освобождаются от имущественной ответственности как по сделкам, так и вследствие причинённого ими вреда, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность и по сделкам, и за причиненный вред. Статья 26 и 1074 ГК Российской Федерации. попечители. К ним относятся и образовательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты и другие аналогичные учреждения, которые являются попечителями в силу закона, должны возместить причиненный подростком вред, если, во-первых, у него нет имущества достаточного для возмещения вреда, и во-вторых, если они не докажут что вред возник не по их вине. Ответственность этих лиц является дополнительной, если учреждение не являлось попечителем ребёнка, а временно в период пребывания в нём ребёнка осуществляло надзор за ним. Оно не может быть привлечено к дополнительной ответственности за его действия. Не могут быть привлечены к ответственности попечители в том случае, Если несовершеннолетний причинил убытки неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязанностей по сделке. Статья 26 ГК Российской Федерации. Что нужно понимать под виной попечителей? Под виной попечителей понимается не осуществление должного надзора за несовершеннолетними безответственное отношение к их воспитанию или неправомерное использование своих прав по отношению к ним, результатом которого явилось поведение детей, повлекшее причинение вреда. Каковы права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой, попечительством, на детей, находящихся под опекой, попечительством и распространяется дополнительное право и льготы в области здравоохранения, жилищного права, трудовых отношений, образования, которые установлены для всех детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, положение детей, находящихся под опекой, попечительством, имеет некоторую специфику. Дети, находящиеся под опекой, попечительством, имеют право на Воспитание в семье опекуна, попечителя, заботу с его стороны, совместное с ними проживание, за исключением случаев, рассмотренных выше. Обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и уважения их человеческого достоинства, причитающиеся им алименты, пенсии, пособия, и другие социальные выплаты. Подробнее об этом смотрите ниже. Общие права для всех детей, закреплённые в Семейном кодексе. Права детей на защиту от злоупотреблений со стороны опекуна, попечителя. Дети, находящиеся под опекой, попечительством, имеют право на защиту со стороны опекуна, попечителя. Если ребёнок считает, что опекун, попечитель нарушает его законные права и интересы, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по воспитанию, образованию и так далее, он вправе самостоятельно обратиться за защитой в орган опеки и попечительства, а если ему исполнилось 14 лет, то и в суд. Права детей, находящихся под опекой, попечительством на жилое помещение. Дети, находящиеся под опекой, попечительством, сохраняют право на жилое помещение или право пользования жилым помещением, в котором они проживали до назначения над ними опеки, попечительства. Ребёнок может быть собственником или сособственником жилого помещения или проживать быть зарегистрированным на данной жилплощади вместе с другими членами семьи. В этом случае за ним сохраняется право на жилое помещение на весь срок пребывания в семье пекуна, попечителя. Пункт 3, часть 2, статья 60 ЖК Российской Федерации. В случае же, если ребёнок остался один на занимаемой жилплощади, и она не находится в его собственности, Опекун, попечитель обязан в течение месяца приватизировать жилую площадь, оформив договор передачи жилого помещения или его части в собственность ребёнку. При этом приватизация осуществляется за государственный счёт. Например, ребёнок был зарегистрирован в квартире вместе с родителями. Впоследствии родители были лишены родительских прав. или осуждены к наказанию в виде лишения свободы, и ребенку был назначен опекун, его дядя, которому ребенок и переехал жить. Однако при этом ребенок сохраняет право пользования той квартирой, в которой он проживал вместе с родителями. По достижении им 18 лет, то есть при прекращении попечительства, он будет в праве самостоятельно определить судьбу данного жилого помещения Например, подать в суд иск о принудительном обмене квартиры и тому подобное. В каких случаях опекун, попечитель может быть освобождён от выполнения своих обязанностей? Опекун, попечитель может быть освобождён от исполнения обязанностей в следующих случаях. Первый. Когда ребёнок возвращён родителям, Например, в случае восстановления родительских прав или возвращения родителей из мест лишения свободы. Второе. Если ребёнок усыновлён. Третье. Когда ребёнок помещён в соответствующее воспитательное, лечебное или образовательное учреждение. В этом случае опекун, попечитель может быть освобождён от исполнения своих обязанностей. Если это не противоречит интересам подопечного. Часть 1 статьи 39 ГК Российской Федерации. Кто принимает решение об освобождении опекуна, попечителя от исполнения им своих обязанностей? Решение об этом принимает орган опеки и попечительства. В каких случаях орган опеки и попечительства может отстранить опекуна, попечителя от исполнения им своих обязанностей. Орган опеки и попечительства может отстранить опекуна попечителя от исполнения им своих обязанностей в случаях ч. 3 ст. 39 ГК РФ «Ненадлежащего исполнения им своих обязанностей» использование опеки попечительства в корыстных целях, оставление подопечного без надзора и пододвижения И необходимой помощи В каких случаях опекун может быть освобожден от исполнения им своих обязанностей по его просьбеεί kabita или пикмENT пик approved оmeg aesthetic от исполнения своих обязанностей по его просьбе не очень spiteful — когдаTY признавали привлечь liter по-машей стандustию Пауза или Клихи БОУЖНЫЕ spikes уповечен явью форму пред и никаких от военных структов. отсутствие взаимопонимания с подопечным и других. Часть вторая статьи 39 ГК Российской Федерации. Когда прекращается опека над малолетними детьми? Когда ребёнку, находящемуся под опекой, исполняется 14 лет, опека над ним прекращается, а гражданин, исполнявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом. Часть вторая статьи 40 ГК Российской Федерации. Когда прекращается попечительство над несовершеннолетними? Попечительство над несовершеннолетними прекращается в следующих случаях. Первое. Когда несовершеннолетнему исполняется 18 лет. Особого решения по этому поводу не требуется. Второе. Если несовершеннолетний вступает в брак до достижения им восемнадцатилетнего возраста. Пункт 2 статьи 21 ГК Российской Федерации. Третье. Когда несовершеннолетний приобретает полную дееспособность вследствие эмансипации. Статья 27 ГК Российской Федерации. Каким категориям детей, находящихся под опекой, попечительством, выплачиваются денежные средства? Денежные средства начисляются и выплачиваются на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, если их родители не в состоянии лично осуществлять их воспитание в связи с компанией. лишением их родительских прав или отобранием детей без лишения родительских прав признанием их в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными либо ограниченно дееспособными или объявлением их умершими длительной болезнью препятствующей выполнению ими родительских обязанностей Отбыванием наказания в местах заключения и нахождением под стражей в период следствия розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, неустановлением сведений об их местонахождении. К каким категориям детей, находящихся под опекой, попечительством, денежные средства не начисляются и не выплачиваются. не назначаются и не выплачиваются денежные средства на тех подопечных родителей, которых могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно передают их под опеку попечительство другим лицам, находятся в длительных служебных командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их содержания и воспитания. не назначаются и не выплачиваются эти средства также на подопечных, которые находятся в образовательных учреждениях на полном государственном обеспечении или содержатся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения. Учитываются ли при назначении денежных средств на содержание подопечных Размеры выплачиваемых на них алиментов, пенсий, пособий. При назначении денежных средств на содержание подопечных детей размеры выплачиваемых на них алиментов, пенсий, пособий не учитываются. При этом, в отличие от воспитанников детских интернатных учреждений, дети, находящиеся под опекой, попечительством В том числе в детских домах семейного типа получают причитающиеся им пенсии, пособия, алименты в полном размере. Кто решает вопрос о назначении попечным детям денежных средств на их содержание? Вопрос о назначении денежных средств на подопечных рассматривается, как правило, одновременно с установлением опеки, попечительства. осуществляют выплату органы управления образованием на основании постановления или распоряжения местной администрации. Подлежат ли обложению налогами денежные средства, выплаченные опекунам попечителям на их подопечных? Нет, эти средства обложению налогами не подлежат. В течение какого времени опекун попечитель получая денежные средства на подопечных, денежные средства на детей, находящихся под опекой, попечительством, выплачиваются опекуну, попечителю, до достижения подопечным 16-летнего возраста. А если подросток учится в образовательном учреждении, то 18-летнего возраста. Для выплаты денежных средств на подопечного в возрасте от 16-ти до 18 лет попечитель предоставляет справку из образовательного учреждения два раза в течение учебного года с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта когда прекращается выплата денежных средств на подопечных основанием для прекращения выплаты денежных средств является освобождение опекуна попечителя от выполнения своих обязанностей при устройстве подопечного в дом ребёнка детский дом дом интернат школу интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей при усыновлении ребёнка и другом в случае возникновения обстоятельств влекущих за собой прекращение выплаты денежных средств Опекун, попечитель, обязан в 10-дневный срок известить об этом орган управления образованием, выплачивающий эти средства. Могут ли денежные средства на подопечных выплачиваться за прошлое время? Назначенные денежные средства, своевременно не востребованные опекуном, попечителем, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за год, если обращение за ними последовало до достижения подопечными 16-летнего возраста, для учащихся 18-летнего. Денежные средства, не полученные по вине органа управления образованием, выплачиваются за весь прошедший период.